Глава 16 «Пересчитайте и сличите карты», — распорядился хозяин клуба. «Хочу убедиться, что наш гость играл честно». Я буквально слышал, как он скрежетал зубами. При этом его губы находились в постоянном движении. Он постоянно пытался нацепить на лицо вежливую улыбку, но та растекалась, так как уголки губ тянуло вниз. Одним словом, наблюдать за его реакцией было очень забавно». Еще забавнее выглядели его подручные, Барк и Котенин. Оба бледные, с легким зеленым отливом, с глазами на выкате и дрожащими руками. Я так понимаю, что им очень нечасто приходилось находиться на месте их жертв. Что ж, иногда надо испытать и такое. — Это что же, вы мне не доверяете? У меня-то доступа к картам не было, или в этом клубе выигрывать можете только вы? Меня вздрогнул, словно я его плетью огрел. «Нет же! На той неделе выиграли вы, теперь я! Рандом он, знаете ли, такой непредсказуемый!» «Тут и не могу не согласиться!» Хозяин клуба сделал знак дилеру, и тот оставил колоду в покое. Все равно ничего бы он там не откопал. Карты сами стремились умаслить своего покровителя. «Но вам слишком много раз подряд повезло!» «Не более, чем вам!» Я развел руками. Всего лишь один флеш рояль за игру. Это же самый обычный рандом. Ну что ж, мне его все таки удалось надеть на лицо вымученную улыбку. В таком случае поздравляю вас с выигрышем. Надеюсь, я вас теперь не скоро увижу. Все время, пока длились последний круг, и сцена после него, окружающие нас люди стояли молча и даже, кажется, боялись дышать. И только теперь кто-то допустил смешок по поводу высказывания хозяина клуба. Это ещё почему? поинтересовался я, заломив бровь. «Неужто выигравшие в вашем клубе становятся персонами Нонграда?» «Нет, конечно», — Минеев растянул улыбку, но та не стала выглядеть менее фальшиво. «Но пускать Тумановых в свой дом, как оказалось, очень опасно. Можно и без штанов остаться». «Тогда не пускайте», — кивнул я, будто давая разрешение. «Ну и для папеньки моего вход закрыть, чтобы он тут не спускал состояние рода. Вам вся семья только спасибо скажет». «Уж простите, но для вашего папеньки я вход закрыть не могу. Мы с ним давние друзья и не раз выручали друг друга, поэтому никак не могу отказать ему в приеме». А -а -а! с усмешкой глядя ему в глаза, проговорил я. «Друзья до гроба!» И на слове «гроб» я сделал хороший акцент, а рукой прикоснулся к тому месту, где мне в грудь попала пуля. «Чего-нибудь, да?» Я видел, что он понял мой намек и сглотнул. «Ну, мы...» Он убрал глаза, не выдержав мой взгляд, обернулся на своих. «Хорошо общаемся, отлично ладим и периодически играем. Так что, полагаю, ваш отец продолжит приходить сюда». «Ну, это был вызов. Он только что сказал мне, что Туманов-старший принесет все деньги обратно в клювике. А вот тебе шиш с маслом». «Знаете», — сказал я тогда, приняв самое духотворенное выражение лица из всех возможных, «а я, пожалуй, буду сопровождать каждый раз во время подобных визитов. Очень уж у вас мне понравилось. Люди приглянули, столы замечательные, да и карты. О, одно удовольствие в руках держать». «Ай, не стоит», — ответил на это хозяин клуба, вразстав серьезным. «А, не хватило притворства, шулер несчастный». «Впрочем, должен откланяться. Мне пора по делам. Очень неудобно вас оставлять, но действительно пора. Ничего не попишешь». Он развел руками. «Постойте!» — остановил я его в тот самый момент, когда он уже развернулся, чтобы идти и не видеть меня больше. «Я бы хотел еще получить расписку моего драгоценного папеньки». И я улыбнулся настолько мило, насколько это вообще было в моих силах. «Надеюсь, во всю ночь будет изжогом мучить от этой улыбки». О, «Пардон, мува!» – Минеев немного склонил голову, а затем прикоснулся пальцем к колбу. «Забывчивость! Угоститесь пока выпивкой, я расписку вам сейчас принесут!» И когда хозяин клуба уже отворачивался, я увидел, как его физиономию буквально перекосила. «Благодарю!» – бросил я ему вслед. «С вами приятно иметь дело!» И в этот момент мне на плечо опустилась тяжелая рука. Алексей Гагарин, закончив игру, решил не отходить далеко от стола. Да и зачем? Цель его поездки сидела тут же. Игорь Туманов произвел на него неизгладимое впечатление. Сложно было бы во всей империи найти человека, настолько же кайфующего от жизни, как и он. И все это на фоне просто невероятного везения. «Так вести просто не может», — думал про себя Гагарин еще за столом, когда его сосед одного за другим под орех разделывал остальных игроков. «Это какая-то неведомая магия». Но, как бы то ни было, Туманову он симпатизировал. И чувство это оказалось взаимным. Алексей буквально почувствовал нутром, что ему позволили выиграть. Так потом и получилось, что он единственный, кроме самого Игоря Николаевича, кто вышел из этой партии деньгами. И Гагарин это оценил. Он не стал наглеть, а забрал деньги и покинул свое место за столом. А дальше развернулась поистине эпичная битва. Причем, когда казалось, что она уже достигла своего апогея, напряжение вместо того, чтобы начать спадать, наоборот, повышало градус. Когда Игорь Туманов вышел на финальную дуэль с Минеевым, присутствующие в зале готовы были грызть ногти на пальцах от напряжения висевшего в воздухе. А Туманову все было нипочем, и он водил за нос владельца клуба. Алексей буквально видел негодование Минеева и растерянность дилера, между которыми наверняка были договоренности о том, какие карты должны появляться из колоды. Но наперекор им двоим карта шла Туманову. Поскольку ставки были сделаны еще до начала их схватки, спасовать хозяин клуба уже не мог, поэтому просто сидел и наблюдал, как его лишают очень жирного куска. Общий выигрыш Игоря Николаевича за один только вечер составил почти 200 миллионов. А это приличные деньги даже для такого беспринципного мерзавца, как Минеев. И он за них убьет. Внезапно Гагарина осознал, что последним флеш-роялем Туманов подписал себе смертный приговор. Он видел это так же ясно, как и то, что последние несколько заходов владелец данного заведения со своими подельниками пытался мухлевать. Вот именно что пытался. Мысль о том, чтобы взять Игоря под защиту, пришла к Гагарину внезапно, как та граната, которая оставила на его теле множество следов на неугрожающих жизни, а на душе всего один, но смертельный. Он тут же прокрутил в голове возможные варианты действий. Вряд ли Минеев решится убрать Туманова сейчас же, хотя под воздействием момента и при наличии каких-либо средств у него может и на это хватить духу. Но, скорее всего, сегодня Игорю ничего не грозит. Покушение, а может быть и самоубийство, произойдет позже, когда все и забудут, кто может точить зуб на молодого развеселого княжича. А затем мысли Алексея перекинулись на то, с какой виртуозностью Туманов обвел вокруг пальца местных игроков. Да так, что никто не понял, как именно, включая Гагарина». Все было сделано настолько аккуратно и филигранно, что требовало немалых умений и долгих тренировок. И вот тут был один момент, который совсем этим не стыковался. Игорь Николаевич не был замечен за игорным столом до сегодняшнего вечера. Последние полгода он провел в неподвижном состоянии, что как бы должно было сказаться на его игре. Но Алексей все видел собственными глазами, и хотя он внимательно следил за руками княжича, никакого подвоха не заметил. И вот тут на ум незримо приходила другая фамилия – Дон Гамбина. В прошлом один из самых влиятельных боссов сицилийской мафии почему-то отошедший отдел. И не просто отошедший, а попытавшийся потеряться для всех. Почему – неизвестно. Но точно ясно одно, что к сегодняшнему выигрышу он имеет непосредственное отношение. Когда только он успел так научить молодого русского – непонятно. Вообще, аналитический склад ума Алексея сейчас ему больше мешал, чем помогал. Потому что чем больше информации поступало, тем более запутаннее становились взаимосвязи, а иногда отказывались прослеживаться вообще. А что-то вроде бы очевидное вдруг оказывалось ошибочным. Как бы там ни было, Туманова надо было брать под крыло и внимательно следить за тем, кто и зачем к нему подходит. Однако с тем, как вел себя княжич последнюю неделю, вряд ли это будет возможным. Поэтому Гагарин решил действовать не на пролом. У него был чудесный предлог, чтобы пообщаться с Игорем. Прямо сейчас он наблюдал за тем, как Туманов провожает взглядом Минеева. Что ж, заодно можно проверить реакцию княжича. Алексей бесшумно приблизился к Игорю и положил ему руку на плечо. Я знал, кто и с какой целью положил мне руку на плечо, поэтому даже не дернулся. Повернулся и улыбнулся Гагарину. «Простите, пожалуйста», — проговорил тот, убирая руку. «У меня к вам есть просьба». «Да-да», — ответил я, улыбаясь, и на этот раз абсолютно искренне. «Я вас слушаю. Не могли бы мы с вами поговорить?» — спросил мужчина со шрамами на лице, и от мимики те сжимались и разжимались, придавая невероятную выразительность его словам. «Но желательно приватно и за пределами этого клуба». «Без проблем», — ответил я, совершенно не чувствуя угрозы со стороны военного. «Когда вам будет удобнее встретиться?» «А когда вы будете свободны?» — поинтересовался у меня Гагарин. «Для меня не принципиально когда, но важно...» И тут он молниеносно склонился ко мне и шепнул. «Предлагаю помощь по защите». А затем, как ни в чем не бывало, громко проговорил. «Что бы мы поговорили?» «Отлично!» — ответил я, в душе усмехнувшись на предложение защиты, но затем взглянул на последний процент божественной благодати, израсходованной во время карточного поединка, и решил, что вообще-то мне эта самая защита не помешает. «Тогда мне нужно забрать расписку, отвезти деньги в банк, и до пятницы я совершенно свободен». «По рукам», — ответил Гагарин и протянул мне руку с остальной хваткой. «Жду вас на улице». Перед тем, как вызвать нужного абонента, мне его потребовалось 20 минут времени, сигары и три рюмки крепкого алкоголя, чтобы успокоиться. И только потом нажал на экран, где значилось «Светлейший князь Северский». «Здравствуйте». — проговорил он и прочистил горло, потому что голос внезапно его подвел. «Не отвлекаю, светлейший князь». «Нет», — ответили ему весело, без малейшего напряга в голосе. «Чего хотел?» «Просто вы просили извещать вас, если произойдет что-то из ряда вон выходящее», — проговорил Минеев, понимая, что несет какую-то фигню, но по-другому сформулировать никак не мог, видимо, от волнения. «Вот я, собственно, и звоню». «Савелий!» — стоном добродушного барина, употребившего водочки, произнес Северский. «Что там в твоей глуши произойти может? Лягушки квакать перестали? Или у медведя балалайка расстроилась?» «Да если бы!» — с досадой произнес Минеев, стараясь, чтобы его голос не звучал слишком навязчиво. «Меня тут э, Туманов-младший посетил, который Игорь Николаевич!» «И такой банк взял, что мы его даже перебить ставками не смогли. Но и это не все. На последнем круге он весь отцовский долг отыграл». «Там же около сотни миллионов было», — с недоверием в голосе проговорил Северский. «Для вашей глуши большие деньги. Целое болото купить можно». «Или даже два», — согласился с ним Минеев, тяжело вздыхая. «Ты его случайно убрать-то не решил?» поинтересовался Северский, в этот момент хозяин покерного клуба струхнул, но быстро вспомнил, с кем разговаривает, и бояться перестал. «Честно, руки чешутся прибить на месте. Хоть бомбу под машину подкладывай», — признался Минеев, понимая, что с его собеседником лучше говорить напрямую. «Но слишком много людей видело игру и знает сумму, которую он унес с собой. Поэтому сижу, злюсь, а сделать ничего не могу». «Еще слухи ненужные по городу пойдут, и вообще конец бизнесу». «Молодец, что не стал убирать сразу», — проговорил Северский, и в его голосе появилась задумчивость и серьезность. «Мозги еще есть, но мне этот Туманов, честно говоря, тоже как кость в горле, поэтому будем убирать, но тихо, мирно, без шума и пыли». Возможно, несчастный случай, а бывает и оборванцы из трущоб, нападут с ворованным артефактом. В наше время что угодно может случиться. «Да, но как бы...» — Минеев замялся, понимая, что противоречить светлейшему князю, который, скорее всего, станет следующим императором, нельзя. «Подумают-то э, все равно на меня». «Не подумают», — ответил на это Северский. «Для этого есть специалисты». «Получилось бы», — без энтузиазма заметил Минеев, и вот он очень не понравился собеседнику. «А что может не получиться, уважаемый?» Светлейший князь снова хохотнул, но на этот раз с некоторой разлобленностью. «У меня всегда все получается». «Вас я не сомневаюсь», — поспешил заверить того владелец покерного клуба. «Вот только... не знаю, как и сказать». «Ой, говори как есть», — ответил ему Северский, ухая словно филин. «Так всегда лучше». «Очень уж нашему Игорю Николаевичу везет», — проговорил Минеев. «Прямо-таки неестественный фарт у парня. Но мы его всего проверили. Никаких артефактов на удачу, никаких магических штук не применял. И при всем этом мы не смогли собственными картами выиграть, представляете? Такое ощущение, что он над нами просто издевался». «Ну?» Северский в этот момент положил в рот какой-то весьма вкусный кусок и принялся его аппетитно жевать. «На всякую хитрую задницу, знаешь ли, она найдется свой болт с левой резьбой. Так что поздравляю, мой дорогой, вас поимели на собственном поле». «Так-то, может быть, оно и так», — ответил на это Минеев, вспоминая все реплики Туманова за столом и его поведение в целом. «Но он несколько раз упоминал бога Рандома и говорил, что благодаря тому ему везет. И вот я подумал, что вдруг и правда». «Бог рандом и невероятное везение Туманова», — он говорил все тише и тише, пока не замолк окончательно. А дело было в том, что с того конца слышался сначала сдавленный, а затем весьма явный смех. «Ты мне еще про плоскую землю расскажи, или великолымский треугольник. Ой, не удавайся ты в эти суеверии и бабье сказки». Мы с тобой живем в 21 веке, в мире с развитыми технологиями и продвинутой магией. Никаких богов не существует, а если они и были, то уже давным-давно покинули наш мир». «Ну, а вдруг?» — совсем тихо из последних сил проговорил Минеев. «Людям так вести не может». «Это может быть все, что угодно, но не божественное вмешательство», — ответил на это светлейший князь, но уже без издевки в голосе. «Сам посуди». «Мы живем по своим собственным понятиям так, как хотим, и не страшимся божественной кары. Если бы боги на самом деле существовали, нас с тобой первых к вечным мукам приговорили бы». «Ух, как не хочется вечных мук!» — вздохнул на это хозяин клуба и задумался над словами Северского. «А с чего люди вообще думают, что боги могут устроить им вечные муки? У души нет нервных окончаний, она не может чувствовать боль». «Но объяснить, почему он нас обыграл, я не могу». — И не надо, — успокаивающе произнес Северский. — Я к вам пришлю спеца, и он разберется с вашей проблемой по имени Игорь Туманов. — А что за спец? — Минеев обрадовался смене темы. — Самый лучший. Устраняет людей так, что никто до сих пор не догадался. Отравление грибами, авария на пустынной дороге, льдин с крыши... Он на время замолчал, видимо, понимая, что уже и так сказал слишком много... «В общем, одним словом, это лучшие в своем деле спец, и главное, ни одного прокола». «Отлично!» — поблагодарил владелец покерного клуба-собеседника. «Параш отлегло!» «На здоровье!» — хохотнул Северский и отключился. Он переместился ровно в то же место, куда и его цель, но оказался в человеческой койке, которая прогнулась под его весом. Тогда он поспешил сойти на пол». Когти цокали по серому покрытию. Это плохо, потому что нельзя привлекать к себе излишнего внимания. Не то, чтобы он кого-то боялся. Он мог истреблять богов, что могли сделать ему люди. Но зачем шум? Он привлечет ненужное внимание, и цель может догадаться, что за ней уже пришли. Цель, которой была некая означенная божественная сущность, отсюда уже явно успела исчезнуть. И это тоже плохо причем куда хуже, чем цокающие когти. И словно в завершении сегодняшних неудач, совершенно не получалось взять след. Совершенно очевидно, что тело, в которое переместилась божественная сущность, лежало на той самой койке, которая сейчас прогнулась от веса преследователя. Но запаха этого самого тела и его магического шлейфа не чувствовалось. Все из-за реагентов, которыми обрабатывалось все вокруг. Никаких вещей, принадлежащих цели, Никаких остатков кожи, волос, заклинаний, бактерий. Ничего. Почти стерильная пустота. Он даже зарычал от досады, чем обязательно вызвал бы переполох. Вот только кругом была ночь, и те больные в соседних палатах, которые могли, перевернулись на другой бок с выражением страха на лицах. Но он не привык сдаваться. Даже не так. Он не знал, что это такое. Он всегда шел до конца. Решив, что тут он следов не отыщет, преследователь двинулся за территорию здания. Там могли остаться какие-то следы, запахи, шлейф магии. Выбравшись наружу, он принюхался. Пахло привлекательно, но это не имело никакой роли. Самое главное, что буквально через пять минут тщательных исследований территории он, наконец, нашел, что искал. В баке с различными отходами находились вещи, пахнущие одновременно и божественной сущностью, и телом, которое его вместило. Видимо, на тот момент переход только-только случился, и сущность оставляла фон. Отлично. Этого будет достаточно, чтобы отыскать цель в этом материально-магическом мире скудной трехмерной проекции. Преследователь подцепил когтями крышку бака, а затем вытащил оттуда различные тряпки, перчатки, бинты и халаты после чего подцепил и выудил вещь, пахнувшую целью. Отлично. Он втянул в себя весь букет составляющих элементов, создал на их основе неповторимый орнамент, который укажет, куда ему надо дальше. Задрав мордой, он принюхался к окружающей атмосфере. На юг ему надо. Точно, на юг. И тогда преследователь поднял морды еще выше и завыл на выглядывающую из облаков кровавую луну.